Подружки Парвати и Лаванда задрожали от возбуждения, их лица освещало молочно-белое сияние, исходившее от магического кристалла перед ними. Я решила заняться магическим кристаллом немного раньше, чем планировала. Профессор Трелани села спиной к огню и оглядела класс. Богини судьбы поведали мне, что в ваш июньский экзамен войдет магический кристалл. Гермиона фыркнула. Богиня судьбы, — ей поведали. Ну, знаете ли, она же сама готовит экзамен. Отличное предсказание. Гермиона даже не затруднилась опустить голос до шепота». Лицо профессора все время оставалось в тени, так что трудно было сказать, слышала ли она Гермиону. Ну, как бы то ни было, она невозмутимо продолжала. «Гадание по магическому кристаллу — утонченное искусство. Я не ожидаю, что хотя бы один из вас, — говорила она нараспев, — станет с первого раза провидеть, вглядываясь в бездонную глубину кристалла. Начнем с упражнений». Прежде всего надо научиться расслаблять сознание и наружные глаза. Из груди Рона вырвался смешок, и он прижал кулак к рту, чтобы не разразиться неудержимым хохотом. Между тем профессор Трелнь продолжала мурлыкать. «Тогда у вас откроется третий глаз и заговорит подсознание, и, возможно, уже сегодня в конце урока». Если улыбнется фортуна, кто-нибудь из вас подобится увидеть. Итак, начнем. Гарри чувствовал себя ужасно глупо, сидит и тупо смотрит внутрь хрустального шара, стараясь выгнать из головы назойливо вертящиеся слова чушь какая-то. Слова не желали уйти, тем более что Рон то и дело хихикал, а Гермиона Презрительно фыркала. — фыркало. Вы что-нибудь видите? — спросил он друзей после пятнадцати минут глазения. — Да, вижу, — ответил Рон. — Прожженное пятно на столе. Кто-то, наверное, уронил на этот стол свечу. — Бессмысленная трата времени, — прошипела Гермиона. — Сколько можно было сделать полезного? Хотя бы, например, прочитать про веселящие чары? Мимо прошелестела юбками профессор Трелани. Помочь кому-нибудь расшифровать таинственные туманные знаки внутри кристалла, — пропела она под звяканье браслетов. — Мне не надо, — прошептал Рон. — И так ясно, что они значат. Сегодня вечером будет туман. Гарри с Гермёной не выдержали и прыснули. — Пожалуйста, не мешайте, — кротко попросила профессор Трелани. И головы всех учеников повернулись к друзьям. Парвати и Лаванда возмущенно переглянулись. «Вы нарушаете вибрацию пространства ясновидения!» Профессор подошла к их столу, подсела к ним и всмотрелась в шар. Сердце у Гарри ёкнуло. Он точно знал, что сейчас произойдет. «Здесь что-то движется?» — прошептала профессор, приблизив лицо к шару. — Что это? Он был готов поспорить на что угодно, даже на свою молнию. Ничего хорошего Трелани не увидит. И действительно, мой мальчик, — вздохнула профессор и посмотрела на Гарри. — Он здесь. Это видно, как никогда раньше. Крадется все ближе. — Гр, о, Господи! — воскликнула Гермиона. — Неужели это опять Грим? «Просто смешно!» Профессор Трелани вскинула на Гермиону огромные глаза, Парвати что-то шепнула Лаванде, и обе тоже воззрились на бунтарку. В глазах профессора вспыхнул гнев. «К своему прискорбию должна сказать, милочка, что с той минуты, как вы появились в классе, мне было абсолютно ясно, что у вас нет того...» что необходимо для благородного искусства ясновидения. У меня до вас никогда не было ученика, в котором до такой степени отсутствует духовность. На секунду в классе повисла абсолютная тишина. — Прекрасно. Гермиона встала, взяла учебник «Как рассеять туман над будущим» и сунула его в сумку. — Прекрасно, — повторила она, и, вскинув сумку на плечо, чуть не столкнула Рона вместе со стулом. «Мое терпение лопнуло. Я ухожу». К всеобщему удивлению Гермиона подошла к люку, пинком открыла его и покинула класс. Спустя несколько минут все успокоились. Профессор Трелани, похоже, забыла про грима и, отвернувшись от Гарри с Роном, Плотнее закуталась в свой легкий газовый платок. — Профессор Трелани! — вдруг воскликнула лаванда так, что все вздрогнули. — Профессор Трелани, знаете, что я вспомнила? А вы ведь предсказали, что она уйдет, помните, профессор, накануне Пасхи? Один из нас навсегда нас покинет. Вы это очень давно сказали, профессор! Профессор Трелани светло улыбнулся. — Да, лаванда. Я знал, что мисс Грейнджер покинет нас, но всегда надеешься, что предсказанное не сбудется. Третий глаз — тяжелое бремя. Парвати и Лаванда, глядя на профессора с величайшим почтением, подвинулись, чтобы она могла сесть с ними. — Ну и денек у Гермионы, — шепнул Гарри ошарашенный Рон. — Это точно. Гарри глянул в кристалл. Ничего, кроме молочно-белого кружащегося тумана. Неужели профессор Треллани действительно опять видела грима? Финал по Квидичу на носу. Сейчас только очередного опасного приключения не хватало. В пасхальные каникулы... Никакого отдыха не получилось. Третьекурсникам по всем предметам задали горы домашних заданий. Невилл Долгопупс был на грани нервного срыва, и не он один. «И это называется каникулы», — взорвался на третий день Симус Финниган. «Экзамены еще через сто лет. О чем только они себе думают?» Но труднее всего приходилось Гермионе, даже без прорицания — У нее было несравненно больше предметов, чем у остальных. Вечером она последняя покидала гостиную, на утро первая приходила в библиотеку. Под глазами у нее были синяки, как у Люпина, а глаза то и дело на мокром месте. Рон сел за подготовку апелляций. клюва крыла надо было спасать. Покончив с очередной порцией своих уроков, он брал толстенные тома с увлекательными названиями. Психология гиппогрифов. Дичь или хищник — исследование злобности гриппогрифов. И уходил в них с головой, забыв даже про свою ненависть к живоглоту. Гарри подстраивал выполнение домашних заданий к расписанию тренировок и бесконечным напутственным беседам Вуда. Матч Гриффиндора со Слизерином был назначен на первое воскресенье после каникул. Сейчас — Слизеринцы опережали все команды на 200 очков, а это значит, что гриффиндорцы выиграют кубок только в том случае, если наберут большее количество очков, о чем Вуд без конца им напоминал. Стало быть, победа во многом зависела от Гарри. Только он может, поймав Снитч, принести команде сразу 150 очков. «Запомни!» не уставал повторять Вуд. — Ты должен поймать Снитч только когда мы наберем больше пятидесяти очков. — Больше пятидесяти, Гарри! Иначе матч мы выиграем, а кубок будет не наш. Ты это усвоил? — Ты должен поймать Снитч. Я понял. Оливер сорвался, в конце концов, Гарри. Предстоящий матч Буквально свел с ума всех гриффиндорцев. Последний раз они выиграли кубок семь лет назад, когда ловцом был легендарный Чарли Уизли, второй сын в семье Уизли. Но Гарри был готов побиться об заклад, что никто, даже Вуд, так страстно не желал победить, как он. Неприязнь между ним и Малфоем достигла своего пика. Малфой до сих пор жгло воспоминание о комке грязи в затылок, тем более что Гарри как-то удалось избежать наказания. А Гарри все помнил лжедементеров, которыми Малфой хотел сорвать матч. Но больше всего он хотел отомстить Малфию за клюво-крыло, одержать над ним победу перед всей школой. Еще ни один матч не приближался В такой накаленной атмосфере. К концу каникул отношения между командами и факультетами достигли точки кипения, то и дело в коридорах возникали мелкие стычки, вылившиеся в грандиозное сражение между четверокурсником из Гриффиндора и шестикурсником из Слизерина. В результате обоих пришлось отправить в больничный отсек, у них из ушей полез лук-порей».